Флейта-позвоночник, пролог и первая глава поэмы. За всех вас, которые нравились или нравятся, хранимых иконами у души в пещере, Как чашу вина в застольной здравице подъемлю Стихами наполненный череп, Все чаще думаю, Не поставить ли лучше Точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий случай Даю прощальный концерт. Память. Собери у мозга в зале Любимых нечерпаемые очереди. Смех из глаз в глаза лей, Былыми свадьбами ночреди Из тела в тело веселье лейте, Пусть не забудется ночь никем я сегодня буду играть на флейте, на собственном позвоночнике. Версты улиц взмахами шагов мну, куда уйду я, этот ад-то я, как Другому небесному гофману выдумала ты, проклятая, буря веселья, улицы узкие, праздник нарядных черпал и черпал, Думаю, мысли крови сгуст. Больные, запекшие, слезут из черепа. Мне, чудотворцу всего, что празднично, Самому на праздник выйти не с кем. Возьму сейчас и грохну снавзничь, И голову вымозжу каменным невским. Вот я богохулил, Орал, что Бога нет. А Бог, такую из пекловых глубин, Что перед ней гора заволнуется и дрогнет, Вывел и велел. Люби! Бог доволен.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 Если вдруг под красок двери спаленной Перекрестить над вами стеганье одеялова, Знаю, запахнет шерстью паленной И серой из мясо дьявола. А я вместо этого до утра раннего В ужасе, что тебя любить увели, Метался и крики в строчки выгранивал Уже наполовину сумасшедший ювелир. В карты бы играть, в вино, выполскать горло сердцу изоханному. Не надо тебя, не хочу! Все равно я знаю, я скоро сдохну. Есть ли правда, что есть ты, Боже, Боже мой? Есть ли звезд ковер тобою выткан? Есть ли этой боли ежедневно множимой? Тобой неспослана, Господи, пытка. Судейскую цепь надень. Жди моего визита. Я аккуратный, не замедлю ни на день. Слушай, Всевышний инквизитор рот зажму. Крик ни один им не выпущу из искусанных губ я. Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным, и вымчи, рвя, звездные зубья. Или вот что, когда душа моя выселится, выйдет на суд твой в их ступенька. Ты, Млечный путь, перекинув виселицей, возьми! И вздерни меня, преступника, Делай, что хочешь, хочешь, четвертуй, Я сам тебе, праведный, руки вымою, Только слышишь, убери проклятую ту Которую сделал Моей Любимою. Вёрсты Улиц Взмахами Шагов мну. Куда я денусь, Этот ад Тая, Как Кому небесному Гофману выдумала ты, проклятая.